По его мнению, от насыщенности грунта водой зависит процесс гниения органических субстанций, с которыми сливается носитель холеры. Под носителем холеры он подразумевал обладающие внутренней организацией специфическое вещество чрезвычайно малого объема наподобие тех, что вызывают брожение. Пэттен Кофер был гигиенистом Мюнхена. И нес ответственность за здравоохранение города. В соответствии со своей теорией, он приказал содержать в чистоте улицы города, чтобы противодействовать развитию носителей холеры. Дезинфекции кала и мочи больных, рекомендованные им поначалу, упоминание об этом можно найти в документах о холере, относящихся к 1866 году, он больше не доверял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 Неудивительно, что подобные мнения и предложения Петтенкоффера вызывали у многих резкий протест. Были, однако, ученые, которые защищали его точку зрения. Многим из них, даже Вирхову, импонировала идея о грунтовых водах. Петтенкоффер постоянно ездил туда, где можно было найти материал, подтверждавший его взгляды. Для этой цели он не жалел ни усилий, ни денег.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 или когда было сказано, что микроб бешенства должен находиться в спинном или головном мозгу. Тогда культура соответствующих бактерий или иная подозреваемая в присутствии таковых субстанция впрыскивалась животному, чтобы вызвать у него ту же болезнь. Но с холерой дело обстояло иначе. Не было ни одного эксперимента с животными.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 Звеном, из-за которого цепь оставалась незамкнутой. И тогда Пэттен решил сделать то, о чем, конечно, никто не смел и думать. Провести опыт на человеке, на себе самом. Исторический опыт Пэттен